Во время каникул она смущалась, испытывала неловкость и усиливающееся отвращение к себе. Они были двумя незнакомцами, которые потерпели кораблекрушение и плывут на плоту через океан, жалея друг другу лишний глоток пресной воды из фляги, с настороженностью следя за каждым движением спутника. Его отдаленность воспринималась ею как неприкрытая враждебность, холодная корректность как первая месть. «Какой он имеет право судить меня?» — думала Люси. «Ему-то я что сделала?» К этим чувствам примешивалось растущее возмущение Оливером, оставившим ее здесь наедине с Тони. Сын и муж... Похоже, использовали друг друга для того, чтобы наказать ее. Люси написала мужу о своем намерении расстаться с ним. Она сообщала об этом без эмоций, ничего не объясняя, не раскрывая планов на будущее. Она и правда не имела планов на будущее. Все силы Люси уходили на то, чтобы выдерживать в течение очередных 14 часов испытующий взгляд сына. Сочиняя письмо, она заставила себя принять некоторые важное для нее решения. Но сделав это, она почувствовала их непрочность. Одна улыбка Тони, одно слово Оливера могли все перевернуть. Я должна уйти. «Не могу жить под одной крышей с Тони», – писала она. И эти слова не были для нее пустым звуком. Но вскоре она едва не забыла о них. Так осужденные на казнь, проведя несколько месяцев за решеткой, начинает воспринимать лица тюремщиков, регулярность однообразного питания, ежедневные прогулки, как нечто вечное, незыблемое, и перестает верить в реальность смертного приговора, который однажды внезапно оборвет его жизнь. А затем пришла телеграмма. Она нарушила тягостное, но уже привычное чередование дней, отняв у Люси ощущение остановившегося времени и лишив возможности отсрочить момент окончательного принятия решения, которое круто изменит ее судьбу. Она велела Тони подготовиться к отъезду и помогла ему собраться. Теперь его аккуратно сложенные вещи лежали на веранде. Телескоп, бейсбольная бита, удочка стояли в углу стенки, как символы и руины детства. Свои вещи Люси не тронула. Она знала, что Тони заметил это, хотя он, как обычно, промолчал. В три часа дня Люси уселась на веранде и стала ждать, часто поглядывая на вещи сына. День был ясный, солнечный, но воздух уже дышал осенью. Озеро приобрело холодный серо-голубой оттенок. Тони вышел из комнаты в том самом костюме, в котором он приехал в Вермонт. Мальчик казался заметно выросшим из него за эти два месяца. В руках Тони держал небольшой чемоданчик. Он поставил его рядом с остальными вещами. «Это последний?» — спросила Люси. «Да», — ответил Тони. «Ты тщательно проверил? Ничего не осталось?» «Ничего». Люся перевела взгляд с сына на зеркало озера и размытые дымкой горы. «Приближение осени почти зримо», — сказала она и вздрогнула. «Никогда не любила это время года», — добавила Люси, пытаясь перебросить хоть какой-то мостик между собой и сыном. «Странно не слышать пения горна, правда?» Тони не ответил. Он посмотрел на часы. «Когда приедет папа?» — спросил он. «С минуты на минуту».